И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас. И в деле рук наших споспешествуй нам. В деле рук наших споспешествуй. Псалтирь, Псалма 89, стихи 13-17. Когда мне было 13 лет, я как-то утром проснулся с огромным прыщом на носу. Это был огромный, яркий, сочный, красный прыщ. «Только посмотри на это», — сказал я маме, — «Это кошмар какой-то!» «Не выдавливай!» – строго приказала мама. «Интересно, а чем бы я мог его выдавить?» Я отправился в школу, чувствуя себя самым большим уродом на планете. Каждый раз, когда я видел свое отражение в окнах и зеркалах, мне хотелось бежать из школы и спрятаться. На меня смотрели одноклассники. Я надеялся, что прыщ быстро пройдет, но через два дня он стал еще больше. Это был самый большой и красный прыщ во Вселенной. Чудовищное образование не исчезало. Эта гадость осталась на месте и спустя 8 месяцев. Я чувствовал себя красноносым оленем Рудольфом. В конце концов, мама отвела меня к дерматологу. Я сказал, что хочу избавиться от прыща, даже если для этого потребуется серьезная операция. Доктор долго рассматривал мой нос через большое увеличительное стекло, словно прыщ не было видно невооруженным глазом, и в конце концов заявил. Это не прыщ. Это воспаленная сальная железа». А потом он добавил, «Я могу вырезать или прижечь ее, но в результате останется шарам гораздо больше, чем эта маленькая красная точка». «Маленькая красная точка?» «Это огромный прыщ!» – возразил я. «Я ничего из-за него не вижу». «Ты хочешь, чтобы у тебя на всю жизнь остался шарам?» – удивился доктор. «Гигантский прыщ остался на моем носу. Я молился, чтобы он исчез». Я переживал, но в конце концов я понял, что он отвлекает внимание от моих отсутствующих конечностей. «Если люди не хотят со мной разговаривать, это их дело», – решил я. Заметив, что кто-то смотрит на мой нос, я шутил. Когда окружающие поняли, что я могу посмеяться над собой, они стали смеяться вместе со мной. Да и действительно, большое ли это дело? У кого не было прыщей? Даже у бородопита они были. Иногда… Мы сами преувеличиваем свои мелкие проблемы, относясь к ним чересчур серьезно. Прыщ – это мелочь. Все мы идеально неидеальные существа. Одни из нас идеальнее, другие нет. У каждого свои недостатки. Очень важно не относиться к каждому прыщу и каждой морщинке слишком серьезно, потому что однажды в нашей жизни может произойти нечто действительно серьезное. Что тогда делать? Безграничная жизнь. Будь готов посмеяться над мелкими шишками на голове и прыщиками на носу. Смех снимает стресс, способствуя выделению эндорфинов, естественных гормонов счастья. Смех укрепляет иммунную систему, улучшает кровоток, обеспечивает приток кислорода к мозгу. Здорово, правда? Кстати, исследования показывают, что смех делает человека более привлекательным. Двойной бонус.